«Есть ли что-нибудь еще, что он может показать вам?» — спросила Ментака. «Если есть, то почему он еще не сделал этого?» «Ждешь, чтобы я попросил», — сказал Нефер. «Идите к нему сейчас же!» — приказала Ментака. «Если вы не сделаете этого, то пойду я!» Нефер поднялся на холм и сел рядом с таитой. Некоторое время они молчали, затем Нефер сказал. «Ты снова нужен мне, отец!» Таита ответил не сразу, только моргнул, будто сова, которую встающее солнце застало в ней ее гнезда. У него никогда не было сына, и никогда еще никто не называл его отцом. Ты можешь помочь? Что еще мне нужно сделать? После долгой паузы Таита тихо заговорил. Крус чует, когда ты собираешься бросить копье или пустить стрелу. В этот миг он высоко поднимает ноги и бьет передний правый. Дов чувствует это и вздрагивает. Нефер подумал. — Да, я чувствовал сбой в их шаге в этот момент. Это может сместить твою цель на ширину большого пальца. Тебе следует научить их пятому аллюру. Есть только четыре. Шаг, рысь, легкий галоп и галоп. И еще один. Я называю его скольжением. Но ему нужно учить. Большинство лошадей никогда не смогут ему научиться. Помоги мне. Научить их. Они выпрягли лошадей, и Нефер сел на спину Дов. Он немного проехал на ней легким галопом, затем повернул туда, где стоял Таита. Старик заставил кобылу поднять переднее правое копыто и обвязал кожаным ремнем щетину над копытом. К ремню была привязана совершенно круглая, обкатанная водой галька, обернутая в кожу. Дов опустила голову и с любопытством понюхала ее. — Сделай еще круг. — приказал Таита. Нефер толкнул пальцами ноги лошадь в плечо, и та пошла вперед. Галька свисала с ее ведущей ноги, и Дов инстинктивно пыталась избавиться от помехи, легонько ударяя при каждом шаге ведущим копытом. Это изменило все ее движение. Ее спина больше не поднималась и не хлопала его по ягодицам. Качающее движение, проваливание исчезли. Но она словно бы течет подо мной рекой, с восхищением воскликнул Нефер, будто сомнил. Через два дня он смог снять гальку, и она могла переходить с легкого галопа или галопа в скольжение по его команде. Слово команды было Нил. Когда в первый раз принесли гальку, Круз повел себя так, как если бы это была Кобра. Он вставал на дыбы и бил копытами воздух. Увидев, как Нефер несет камень к нему, он стал вращать глазами и задрожал всем телом. Три дня они с Нефером боролись друг с другом, а потом, на четвертый день, Круз вдруг правильно ударил правым копытом и заскользил. На следующий день он по команде переходил на скольжение с такой же готовностью, как Дов. На десятый день Таита смотрел с вершины холма, как они скачут галопом вдоль линии мишеней. У Нефера вокруг запястья был намотан ремень для копьеметания. Круз посмотрел на раскрашенные деревянные круги на треногах и нервно наставил уши. Но прежде чем он успел сбить шаг и ударить копытом, Нефер воскликнул «Нил!». Доф и Крус одновременно сменили шаг, колесница выровнялась и заскользила вперед, будто боевая галера под парусом. Первое копье Нефера попало точно в красное центральное кольцо мишени. Таита смотрел, как Нефер кладет стрелу на тетиву, натягивает лук и целится. Он наблюдал за желтым флагом на древке позади ряда мишеней, установленных в двухстах шагах перед ними. Флаг трепетал и хлопал, взлетал на мгновение и медленно опадал, когда горячий легкий ветер замирал. Нефер пустил стрелу, и та поднялась по ленивой параболе полета. Она достигла высшей точки, и когда началась снижаться, ветер снова подул в щеку Таити. Стрела также почувствовала ветер и ощутимо отклонилась в полете. Она снизилась к цели и ударила с подветренной стороны в трех ладонях от красного центра мишени. «Сет блюет этим предательским ветром!» — выругался Нефер. — Легкая стрела чувствует его сильнее, — сказал Таита и пошел к маленькой телеге, где лежали запасные луки и колчаны. Он вернулся с длинным предметом в кожаном чехле. — Нет, — проговорил Нефер, когда маг достал большой боевой лук Трока. — Мне с ним не совладать. — Когда ты пробовал натянуть его? — спросил Таита. — В тот день, когда мы его откопали, — ответил Нефер. — Ты знаешь, ты там был. — Это было шесть месяцев назад, — сказал Таита и со значением поглядел на обнаженную грудь и руки Нефера. Мускулы юноши стали твердыми, как резная древесина кедра. Таита вручил ему лук. Нефер неохотно взял его и покрутил в руках. Он увидел, что лук недавно вновь оплели тонкой проволокой из электрума. И покрыли лаком. Титива была новая сухожилия передних лап льва, обработанные и скрученные так, что стали твердыми и неподатливыми, как бронза. Отказ снова закрутился у него на языке, но не сорвался с него, потому что на нефера смотрел Таита. Раун поднял лук без стрелы, наставил его и попробовал натянуть. Тот согнулся наполовину половину локтя, затем руки Нефера остановились, и хотя мышцы на его груди напряглись и затвердели, дальше Лук не двинулся. Нефер осторожно отпустил тетиву, и Лук принял исходное положение. «Верни его мне!» Таита протянул руки, чтобы взять у него оружие. «У тебя нет ни силы, ни желания!» Нефер отдернул Лук. Его губы сжались и побелели, глаза сверкнули. Ты не знаешь всего, старик, даже если думаешь, что знаешь. Он запустил руку в телегу и выхватил длинную тяжелую стрелу из колчана с картушем трока, выдавленным на полированной коже. Как и лук, колчан раскопали вместе с засыпанной колесницей. Нефер большими шагами вернулся на линию стрельбы и принял стойку. Затем положил стрелу на тетиву. Полный грудью вдохнул. Стиснул губы и начал натягивать лук. Сначала тот сгибался медленно и достиг срединной линии. Нефер зарычал. Его дыхание с шипением выходило через горло. Мышцы рук напряглись и затвердели, и он натянул лук до отказа, поцеловав тетиву, будто влюбленный. Тем же движением он отпустил тетиву, и тяжелая стрела прыгнула вперед и запела в синеве, достигла высшей точки и стала снижаться. Высоко пролетела над линией мишени и продолжала лететь, пока не покрыла двойное расстояние. Затем кремниевый наконечник выбил яркую россыпь искр из дальней скалы, и древко сломалась от ужасной силы удара. Нефер следил за стрелой с удивлением, а Таита пробормотал. — Возможно, ты прав. Нефер опустил лук и обнял его. — Ты знаешь... «Достаточно, отец», — сказал он, — «достаточно для всех нас».